Глава 20. На улице припекало. В сквере, окружавшем храм, было ещё терпимо, но когда охотник вышел на улицу, солнце слепило глаза. В плаще стало просто нестерпимо жарко. Иден скинул его, оставшись в простой рубахе. Свернув плащ, он нёс его в руке, прикрывая кинжал, всегда висящий на поясе. У рыцарей не было специального заговоренного оружия или каких-то амулетов помогавших в борьбе со злобными ведьмами, только обычные клинки. Пережитое однажды проклятие само защищало охотников от злых чар. А дальше желание победить зло, ставшее инстинктом, и простое умение владеть мечом или кинжалом. Поэтому охотники редко ходили безоружными. Иден собирался направиться к таверне, но всё же чуть задержался. Это не было интуицией или неким озарением, просто день правилам, какие установил орден, и какие строго соблюдались. Рыцарь постучал в окно ближайшего дома. "О, господин!" выглянувшая женщина уперлась взглядом в подоконник. Она не была удивлена его появлением. Кругом храма уже знали, что рыцарь навещал жреца. Охотники всегда на виду. "Простите, хозяйка", привычно официально вежливо обратился Идан. Жажда мучает. Подадите молока? Я заплачу. Ха, отреагировала она с явным неудовольствием. Деньги нужны, да нет молока. Напасть какая-то киснет все. может скотина хворая. Давно ли? спросил охотник. С полмесяца уже, буркнула женщина. Звали жену Коновалову, да всё бестолку. Масло продам, хочешь, али творогу? Он отрицательно мотнул головой, собрался дальше. Ты там дальше спроси, окликнули его от соседнего дома. Хозяин также выглядывал в окно. Не болеет у нас скотина, выдал человек уверенно. С жары мается, с полмесяца не было дождей, всё та ведьма. Так это как? возмутилась в ответ соседу женщина. У нас жара, а там к площади ближе уже и нету ее, что ли? Там тоскотина не хворает? Да кто ж поймет!» миролюбиво откликнулся мужчина. Может, там еще что за напасть? Иден оставил их спорить. Он сам услышал достаточно. Его догадки подтверждались: ведьма охотилась далеко от своего логова, но при этом в кварталах мастеровых не видели чужаков. Она одна из своих, из тех, кто перебрался ближе к центру города или даже к реке. И это уже говорит о многом. Надо поговорить с Гилом, с другими людьми, кто живёт дольше и помнит своих бывших соседей, как того же Гая. А ещё надо найти связь между портным, жестянщиком и экзекутором. Эта загадка будет сложнее. Слишком странный выбор. Но с другой стороны, надо просто задать верные вопросы. Хотя бы тому же Стефано Охотник дошёл до двора таверны, размышляя над этим делом. Время приблизилось к обеду, но здесь было безлюдно. Видимо, у хозяина таверны не было постояльцев, кроме рыцарей. Побаивались гости жить рядом с охотниками. Идэн уже поднимался по ступеням крыльца, когда услышал женский испуганный крик, откуда-то из дома. Он ускорил шаг, почти побежал по коридору, туда, к отведённым им комнатам. Дверь была распахнута, и около порога, на корточках, прижимаясь к стене, сидела дочка хозяина. Вся сжалась, прикрывала рот руками и тихо всхлипывала. А посреди комнаты, между койками, ничком лежал Дик. Командир метнулся к охотнику, перевернул товарища, надеялся нащупать пульс. Только охотник уже знал: поздно. Пустые глаза, полуоткрытый какой-то болезненно искривлённый рот. Един в ужасе отшатнулся. Над телом дико витал запах. Сладкий, тяжёлый аромат черёмухи, тот, которого просто не могло быть.